а с тех пор минуло больше ста семидесяти лет. Нетерпение не дало. Впервые за последний час в комнате Наты царила тишина. Удивлённый заглянул в комнату и еле сдержал возглас удивления. Мита, приложив ухо к животу Наты, выслушивала сердцебиение плода. Это было так же удивительно, как если бы мой телохранитель Богдан начал бы рассуждать о чёрных дырах, квазарах и о теории струн. «Что ты делаешь?» — от удивления говорил шепотом.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 Никогда раньше рождение детей не доставляло мне столько эмоций. Говорят, что зрелый мужчина больше ценит родившееся дитя, чем молодой отец. С учетом моего возраста у меня была пятая или шестая зрелость. Может, именно потому вид крошечного Ивана вызывал столько положительных эмоций. Мальчик заерзал в моих руках, начиная хныкать. «Ему надо есть», — решительно заявила Мита, забирая у меня сына. Припав к Натиной груди, Иван зачмокал беззубым ртом. «Зела!» — позвал я жену Илса. «Готовь еду на много гостей. Будем отмечать рождение моего сына. Богдан, пошли воина за Терсом и Гураном. Собери своих братьев и тех смершевцев, что сейчас в Берлине». Илсу поручил сбегать в порт и позвать капитанов Сирака и Балта. Третий капитан, прас, пока не входил в мой ближний круг. Пожалел, что отсутствуют Баск и Арн, находящиеся на задании в Макселе.